Тут в дверях появилась Селина. Джинни вскочила и пошла ей навстречу. Селина успела переодеться, она была уже не в шортах, а в платье, деталь, которую в другое время обожлила бы Джинни. Извини, что заставила тебя ждать, сказала она ужевым голосом. Но мне пришлось дожидаться, пока проснётся мама. Привет, Эрик. Привет-привет. Мне всё равно денег не нужно, сказала Джинни, понизив голос так, чтобы её слышала только Селина. Что? Я передумала. Я хочу сказать, ты всё время приносишь теннисные мячи и вообще. Я про это совсем забыла. Но ты же говорила, раз они мне ни гроша не стоят, проводи меня до лифта, быстро сказала Джинни и вышла первая, не попрощавшись с Эриком. Но, по-моему, ты говорила, что вечером идёшь в кино, что тебе нужны деньги и вообще, сказала в коридоре Селина. Нет, я слишком устала, ответила Джинни и нагнулась, чтобы собрать свои теннисные пожитки. Слушай, я после обеда тебе позвоню. У тебя на вечер никаких особых планов нет? Может, я зайду? Селина смотрел на неё во все глаза. Ладно, сказала она. Джинь открыла входную дверь и пошла к лифту. Познакомилась с твоим братом, сообщила она, нажав кнопку. Да? Вот ты, правда? А, кстати, что он делает? Словно не взначай осведомилась Джинь. Работает или ещё что? Только что уволился. Папа хочет, чтобы он вернулся в колледж, а он не желает. Почему? Да не знаю. Говорит ему уже поздно и вообще. Сколько же ему лет? Да не знаю, 24, что ли. Дверцы лифта разошлись в стороны. Так я попозже позвоню тебе, сказала Джинни. Выйдя из Селининого дома, она пошла в западном направлении к автобусной остановке на Лексингтон Авеню. Между 3-й и Лексингтон Авеню. Она сунула руку в карман пальто, чтобы достать кошелёк, и наткнулась на половинку сэндвича. Джинни вынула сэндвич, я поспешила было руку, чтобы бросить его здесь же на улице, но потом засунула обратно в карман. За несколько лет перед тем, она 3 дня не могла набраться духу и выкинуть подаренного ей на Пасху цыплёнка, которого обнаружила уже дохлого на опилках в своей мусорной корзинке.